Мама даже не успела взять меня на руки. Но я часто вижу её в снах, и когда думаю о ней, я ведь вся в неё: рыжая и зеленоглазая, с крупными веснушками по всему телу. А она всегда предстаёт передо мной в зелёном платье с пышной копной рыжих волос, с такой светлой кожей, что через неё просвечивают голубые венки. Она тянет ко мне свою хрупкую руку и так ласково улыбается. Лучики света отражаются на её белоснежных зубах, а когда я касаюсь её, картинка меркнет и в глазах темнеет. Я открыла глаза и перевернулась на бок. Что-то не дало повернуть голову нормально, и резкая боль вонзилась прямо в мозг. От испуга я широко раскрыла глаза и вскочила с постели. Всё лицо ужасно болело. Что со мной? Постепенно вспомнила, что случилось. Вчера днём отец привёл меня из медцентра и по велению врача зарегистрировал разрешение не появляться в школе несколько дней. Морщась от боли, я прошла к зеркалу и взглянула на себя и чуть не села на пол от ужаса. Это было не лицо, а нечто сине-фиолетовое, местами жутко жёлтое, толком и глаз не видно. Нос, рот и щёки всё совнялось. Джон Саманти упоминал о сильном отёке. Но я не думала, что буду выглядеть настолько уродливо. Я даже не узнала себя. Сашка, просыпайся, одевайся. Отнесёшь готовые коммуникаторы в торга. Услышала я голос отца и резкий хлопок в дверь. Как же я выйду на улицу в таком виде? оглянулась я. Он спустился вниз, а я села на пол перед зеркалом и с неверием смотрела в две маленькие щелки, когда-то бывшими большими зелёными глазами. Так сидела в комнате до тех пор, пока не распахнулась дверь и не вошёл отец. "Долго тебя ждать?" зарычал он, а потом замер. "Ох, мать Божья!" "Я так и не поняла?" ругался он. "Или что это за слова такие?" Позади отца возник Игнат. "Ого, ну и страшелище!" громко хохотнул тот. А внутри меня будто огонь вспыхнул и опалил нежные лепестки драгоценных цветов. Так она мне всех заказчиков перепугает, сказал отец и отвернулся к Игнату. Тогда ты отвезёшь коммуникаторы, а она пойдёт за продуктами и займётся обедом и ужином. Готовой еды совсем не осталось, а сегодня прилетит Иван. Но у меня занятия, возмутился Игнат и злобно покосился на меня. А она дома сидит, послал ей винемя, между прочим. Перед глазами пронеслось: зелёное платье, толчок кресла, угол стола, Я содрогнулась, вспомнив тот ужасный хруст где-то в черепе, но не опустила глаза, заставив себя смотреть прямо перед собой. У меня работа и куча заказов, недовольно сказал отец. Кто кормит всю семью? Ты пока ещё не зарабатываешь. Игнат недовольно сжал губы и сквозь зубы процедил: "Отнесу после колледжа. Всё, я в мастерскую". проворчал отец и мельком глянул на меня. И как ты только смогла себя так покалечить? Одни проблемы с тобой. Смотри, не наклоняйся. Врач сказал, что кровотечение может открыться. Не выходи из дома и занимайся, чтобы не отстала потом в школе. Я молча смотрела на обоих и чувствовала, что огонь внутри не остановится, пока не выжжет мой мир до тла. Он становился хрупким с каждым днем моей жизни. Я всеми силами держалась за последние лепестки. накрывая их защитными сферами из золотой пыльцы. Но огонь, безжалостная стихия, говорил мой преподаватель по естественным наукам. Но кое-что пугало ещё больше. Откуда-то я чувствовала, что огонь не последняя стихия, которая нагрянула в мой мир цветов. Отец уже вышел, а Игнат стоял на пороге комнаты и с ненавистью смотрел на меня. Я уже знала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Заказы отнесёшь сама, а потом заберёшь продукты. Я оплачу по дороге в колледж. Но готовить не смей. Я не хочу ужин с кровью. У меня нет кредитов на эробус, тихо сказала я. Пешком дойдёшь, не маленькая, прошептал брат и вышел. Я понимала, что и пешком едва дойду, потому что всё внизу живота болело, а каждый шаг отдавался резьью где-то ниже пояса. Но засмурившись и собравшись силами, осторожно оделась, распустила волосы, чтобы немного прикрыть лицо, и не по завтракам вышла из дома.